Глава 13. Джон взяла домой пресс-релиз о Майке Гиллиспи. Она налила себе бокал охлажденного вина и устроилась за кухонным столом, разглядывая фотографию Майка. Его густые волосы теперь совсем седые, были зачесаны назад. Ярко-синие глаза были, несомненно, подкрашены, чтобы усилить этот гипнотический взгляд. Лицо было тщательно отретушировано, И лишь кое где у глаз, случилось несколько морщинок, потому что было бы глупо делать вид, что в его возрасте мужчина может вообще не иметь морщин, а он определенно был старше Джун. Он долго хранил свой истинный возраст в тайне, но теперь, похоже, почтенные годы стали играть ему на руку, и их уже не надо было скрывать. На старости тоже можно неплохо заработать. Его жизнь широко освещалась в прессе. Несмотря на свои годы, Майк, или Майкл, как все теперь его называли, постоянно выступал на телевидении и на радио. Он был апатажным и любил рассказывать разные сплетни. Его адвокаты всегда были на чеку, но он был чертовски умен. Намеки и недосказанность еще ни разу не привели его в суд, главным образом потому, что он, в общем-то, не врал. Это, конечно, был уж и не тот прежний могучий Майк, Но все-таки что-то знакомое прослешивалось. Голос же вообще не изменился. Он мог шептать, как ветер в поле, или реветь, как разъяренный бык, но был мгновенно узнаваем. В пресс-релизе утверждалось, что в его книге наконец-то будут раскрыты все тайны, описаны все похождения, взлеты и падения. Все было выверено, и говорили, что многие дамы с трепетом ждут выхода книги. Она должна была разлететься, как горячие пирожки, потому что книга была не просто остро написана, но написана хорошо, остроумно, наблюдательно и красочно. Ходили слухи, что Майк никого не нанимал, писал сам и сам же отвечал за каждое слово. Джон в этом не сомневалась. Он всегда был разговорчив. Она представила, как он сидит в своей оранжерее в Хэмпенстеде, излюбленном месте отдыха влюблённых, и записывает свои любимые словечки, пока незаметный ассистент приносит ему кофе, затем вино, а позже в тот же день — бренди. Джун подумала, что если он пишет так же хорошо, как говорит, если это выглядит на письме так же красиво и убедительно, то он действительно может стать талантливым писателем. Она приложила руку к сердцу, которое трепыхалось, как птичка в клетке. Столько времени прошло. Он приедет в Писбрук, в Найтингел Букс. Возможно, ей не следовало ничего говорить Эмилии. В Найтингел Букс Джун чувствовала себя самой счастливой на свете. Она без колебаний согласилась помочь Джулиусу, когда его состояние начало ухудшаться, потому что она тоже его боготворила. Он заполнил пустотовую жизнь, не в плане чувств, а в интеллектуальном смысле. И в социальном тоже. Они часто вместе распивали бутылочку вина, ужинали или ходили на концерты. Джулиус был ее самым близким другом, всегда готов был поддержать в трудную минуту. Выход на пенсию оказался психологически труднее, чем она думала. Джун была весьма успешной бизнес-ледей, и переход от общения и сделок к почти полному безделью стал для нее настоящим потрясением. Да и переезд был непростым. Потребовалось много времени, чтобы она стала чувствовать себя здесь как дома. И до сих пор иногда казалось, что в воскресенье вечером она должна собрать сумку и ехать обратно в Лондон. Однако Джун любила свой дом любила полки во всю стену, заставленные книгами, которые помогли ей пережить два неудачных брака и несколько сомнительных интрижек. Она много читала, и дом был для этого идеальным местом. Можно было устроиться у камина или посидеть в саду с бокалом вина. Она просматривала списки новинок, обращала внимание на рецензии в газетах, и каждую неделю забегала в найтингел Букс за новой биографией или романом, получившим премию. Джун уже видела рекламу книги Майка Гиллиспи в «Воскресной газете». Она одновременно и хотела, и опасалась читать эту книгу. Она пыталась забыть его. Но время повело себя предательски. Оказалось, что оно вовсе не лечит. Ничего не изменилось она перепробовала миллион способов отвлечься встречалась с разными мужчинами выпивала пару раз даже покуривала травку все таки на дворе стояли шестидесятые посвятила себя благотворительности летала в австралию после этого ее немного отпустила она два раза побывала замужем стала матерью это помогло ей исцелиться но ее мальчишки уехали Хотя со временем они вернутся, когда найдут себе жены и обзаведутся собственными детьми, тогда ее дом снова оживет. Те воспоминания оставались такими же яркими, как будто все это было только вчера. А началось с исполнения мечты с идиотского кастинга на право стать ножками новой марки колготок. Это было очень модно, поскольку юбки становились все короче и короче. Маленькая Джун Огню одержала победу и убедила себя, что ее ждет отличная карьера в мире моды, что она вырвется из Туикенема и с головой окунется в гламурную жизнь. Благодаря этому она обзавелась агентом по имени Милтон, появившимся из ниоткуда, но чрезвычайно милым и отзывчивым. Он изменил ее имя с Джун на Джуно и пообещал, что сделает из нее звезду. Со своими белокурыми волосами, огромными глазами и стройными длиннющими ногами Джуна была девушкой, что надо. Она носила мини-юбки, вульгарные сапоги и белые пластиковые плащи, ярко красилась и клеила накладные ресницы. У нее появились деньги, тогда они казались целым состоянием, но теперь она понимала, что ею пользовались и бросали ей подачки. Квартира в Челси, вечеринки. Съемки, посиделки, а потом она стала пробоваться в кино. Все были в восторге. На экране она выглядела совершенно естественно. И, по правде сказать, это давалось ей без труда. Она заучивала реплики, которые ей давали, и играла. Казалось, что проще и быть не может. Милтон радовался, гонорары стали расти, ей было сказано, чтобы она следила за весом, Вела себя прилично и каждое утро перед выходом из квартиры делала прическу. Милтон советовал ей не торопиться. Крупный проект сам найдет тебя. Но сначала придется сниматься в эпизодах. Он нашел ей работу на съемочной площадке шикарного романтического фильма Серебряная луна о молодой девушке, которая забеременела от местного аристократа и потом отомстила ему. Фильм снимался на западном побережье Ирландии. Сценарий был написан известным автором, а режиссер слыл великим сценографом. Звездой в фильме был Майк Гиллеспи. Джуна должна была сыграть барменшу в местном пабе. У нее было всего две реплики. Джуна прочла сценарий, и он ей очень понравился. Она мечтала, чтобы актриса, играющая героиню, слегла с воспалением легких, и вместо нее взяли бы Джуна, ведь все отмечали ее талант. Актриса на протяжении всего фильма ни разу даже не чихнула. Но Майк Гиллеспи заметил Джуна. еще как заметил. В Ирландии дождило. Дождь шел постоянно, но он был приятным, как будто осыпал кожу поцелуями. «Он когда-нибудь прекратится?» — как-то раз спросила Джуна, и Майк рассмеялся. «Никогда!» И этот запах. Ей нравился запах сырой земли. И цвета, размытые и приглушенные, будто сквозь стекла запотевших очков. Майка одолжил ей свой теплый свитер. Свитер был ей велик, но в нем она чувствовала себя защищенной, любимой и особенной. Она надела его в паб с джинсами, не стала укладывать волосы и краситься. Они сидели у камина, потягивая темное пиво, И ей казалось, что она никогда не была так счастлива, ей хотелось, чтобы время остановилось. А потом, в последний день, ее мечтаниям пришел конец. Джона была настолько уверена в себе, что это стало для нее огромным потрясением. Она предполагала, что они будут так жить и дальше. У нее даже и мысли такой не закрадывалось, что это временно. Он стоял позади нее на скалистом берегу, обхватив ее руками. Она прижалась к нему спиной. Был сильный ветер, но Майк был настоящим мужчиной, поэтому она не боялась упасть. Все вокруг было серым. Облака, небо, скалы. Серым, как ирландский твит, кроме белых барашков волн, которые пенились вдали, словно толстенькие игривые пони. «Ну что ж», — сказал Майк. Было весело, было отлично. Да, ответила она, подумав, что он имеет в виду съемку. Да. В его голосе прозвучало сожаление, а даже тоска, подобная той, что наступает после пятого бокала Гиннесса, хотя он не выпил еще ни одного. Вернемся сюда как-нибудь еще. Она положила свои руки поверх его. Миссис Мэллоун всегда будет нам рада. «Я уверена». Миссис Меллоун была хозяйкой гостевого дома, в котором они жили. Она почувствовала, как он напрягся, когда она сказала это, будто одервенел. «Дорогая», — произнес он, и у нее замерло сердце. «Другого раза не будет. Никогда». Она повернулась к нему. «Что?» Майк криво усмехнулся. Ты сама все понимаешь. Ты знаешь правила. Разве никто не говорил тебе об этом, когда ты подписывала контракт на съемке? Она пришла в замешательство. Не говорил о чем? Ну об этом. Он подыскивал слово и нашел одно, но понимал, что оно ей не понравится. Ты знаешь. А ты знаешь? Он пожал плечами. А постели? Джуна отступила назад. Он потянулся к ней, чтобы придержать. Они стояли очень близко к краю обрыва. «О постели!» Она едва смогла выговорить это слово. «Ты же знала!» В его глазах мелькнуло беспокойство, даже испуг. Она отрицательно покачала головой. «А как ты себя это представляла?» Ей было трудно дышать. Она глотала воздух, чтобы у нее не началась истерика. Старалась взять себя в руки, ей казалось, что ее режут по-живому. Ее раздирала боль. Дорогая, дорогая, дорогая. Обеспокоенный, он положил руку ей на плечо. Пойдем. Она отбросила его руку. Не прикасайся ко мне. Не надо так. У нас есть еще одна ночь. Давай возьмем от нее все. Джуна побежала она бежала бежала и бежала сквозь дождь вниз с обрыва к дороге оставалось отснять еще одну сцену но ей было все равно черт с ним с этим фильмом спотыкаясь она побежала по дороге туман сгущался наполняя ее легкие своей вязкостью на берегу она стянула через голову свитер и бросила его в кусты оставшись в футболке с длинными рукавами которую она надела чтобы свитер не кусался. У нее практически ничего с собой не было, ни денег, ни одежды. Она остановилась на перекрестке возле покосившегося дорожного указателя. И куда дальше? Подъехала машина, за рулем сидела их гример. Садись, солнышко! Джона лишь крепче обхватила себя руками. Садись! Тут на километры кругом ничего и никого нет. Я отвезу тебя к себе домой. Они вернулись за свитером, а потом гример заехала за вещами Джуна. Она уложила Джуну у себя на диване, укрыв одеялом. Джуна так и не смогла заснуть, но встала очень рано, чтобы успеть на автобус в аэропорт, откуда первым же рейсом вылетела в Лондон, чтобы не пересекаться с остальными членами съемочной группы. Несколько дней она пряталась в своей квартире, пока не пришел Милтон. Он узнал всю эту историю от кого-то из актеров. Джуна была растоптана, унижена и поклялась никогда больше не выходить из квартиры. Она сунулась и поблекла, ее постоянно знобило. Когда она бежала по дороге, ей было ужасно холодно, и она боялась, что никогда больше не согреется. Она ободрала себе ладони, но эта боль была несравнима с той пустотой, которая разверзлась в ее сердце. Какое-то время она жила на деньги от Серебряной Луны, но хотя она была экономной, деньги в конце концов закончились. Сначала ее охватила паника, но потом она решила, что ей все равно. Она умрет от голода в своей квартире. По крайней мере, тогда она перестанет чувствовать боль. «Дать тебе совет», — сказал Милтон. «Иди на курсы. Всем нужна хорошая машинистка. Даже мне. Вообще-то именно мне и нужна». Пойди, выучись печатать и стенографировать, и я дам тебе работу. Она посмотрела на него в упор. Она знала, что он говорит, это из добрых побуждений, но понимал ли он, что предлагает? В какой-то момент она почти поднялась на вершину и нашла любовь, а теперь все рухнуло, и ее агент хочет, чтобы она стала его машинисткой. У нее не осталось сил, чтобы сказать ему все, что она думает. Ей следовало бы накричать на него, потребовать, чтобы он занялся ее карьерой, чтобы устроил ей прослушивание. Но она видела свое отражение в зеркале на стене. Сияющая красавица с атласной кожей и лучистыми глазами испарилась. На ее месте стоял мешок с костями, склокоченными волосами и пустым взглядом. Кто в таком виде возьмет ее на работу? И ради всего святого! добавил Милтон. «Поешь! А вообще, пойдем-ка обедать!» Он отвел ее в местный итальянский ресторанчик и заказал спагетти, хлеб и сливочный пудинг. Когда она все съела, то почувствовала себя немного лучше. Голодать было невыносимо, настолько невыносимо, что она последовала совету Милтона и записалась на курсы машинисток. По истечении шести недель ей обещали дать работу, если она будет посещать все занятия и заниматься каждый вечер. И она снова стала просто Джун огню. У нее все получилось. Она начала работать у Милтона, стала его правой рукой, а потом поняла, что есть много Милтона, в котором нужны такие помощники — и уволилась, создав собственное агентство, обеспечив его отличным административным персоналом. Дела шли в гору. Три года назад она вышла на пенсию, передав бразды правления двум своим сыновьям. У нее было много денег, много друзей, и она была счастлива настолько, насколько это вообще возможно. Однако у нее было одно незаконченное дело. Она снова бросила взгляд на пресс-релиз, Но там ничего не изменилось. Она помнила эти пронзительные глаза, как будто это было вчера. У нее и в мыслях не было, что когда-нибудь она снова увидит его. Конечно, она могла бы встретить его на какой-нибудь улице в Лондоне или в модном ресторане, но он сам свалился ей на голову. И как тогда она не смогла уснуть. «Ради всего святого», — сказала она себе. Ты уже не та девчонка-статистка, а он старик. Возьми себя в руки.